глава вторая. Если театр начинается с гардероба, то служба в органах свящевого склада. Получение формы – священный и обязательный ритуал для каждого вновь прибывшего. С торжественной примеркой, подписями в подсчетной ведомости и всем таким прочим. И даже если чего-то не будет хватать, не стоит просить жалобную книгу и звать администратора. Здесь вам не магазин, где покупатель всегда прав. Поэтому, когда Светочка увидела на прилавке пару мужских ботинок, она не закатывала истерику, не пыталась швырнуть обувкой в кладовщицу, даму в летах, а максимально вменяемым тоном констатировала факт. «Простите, но это же мужские». Кладовщица также вменяемо пояснила. «Женских пока нет, а получать обязаны. Потом с кем-нибудь поменяйтесь». Светочка представила мужика, которому выдали дамские туфли, и уже не смогла сдержать возмущение. «Да с кем я поменяюсь? Ко мне какие претензии?» Так же возмущенно парировала кладовщица. «Я обувь, не шью. Новая партия придёт через месяц. Вот телефон, звоните». Она показала на номер, написанный на бумажке висящей у зеркала. «А пока ходите в своём, потом оформите компенсацию. Если всё...» Зовите следующего. Никто за ней, разумеется, не приехал. Дескать, конспирация. А сумки с формой как хочешь, так и тащи. Ботинки эти дурацкие. Форма-то не балетная, килограммов на 20 тянет. Хорошее начало. Перспективное. Она дотащила сумки до остановки маршрутки. Её, конечно, опустили и даже не взяли плату за багаж. Кепочка с кокардой лежали сверху. Ехать предстояло не домой, а на противоположный конец города. Легенда. Но Светочка трезво рассудила, что сейчас про неё ещё никто не знает, и особого смысла в маскировке нет. Поэтому поехала к себе. Легенду сочиняли вместе. Она, Коля и Царёв. Других сочинителей не подключали. Лишние уши в секретном деле всё равно, что Штирлиц в красных шароварах. Легенда, конечно, вышла не очень, но зато своя, родная. Детали Баяков обещал проработать. В целом же вышло примерно следующее. Светочка не местная. Родилась в Каменке, небольшом посёлке под Зареченском. Это соответствовало реальности. Так удобней, меньше придётся врать. В Юрьевске, разумеется, бывало, как всякий культурный человек. Окончила Зареченское педагогическое училище, устроилась на работу в инспекцию по делам несовершеннолетних. В Каменке жила с матерью, замуж не сходила. Матери потребовалось сменить климат по состоянию здоровья, она продала квартиру и уехала к морю. Дочка мыкалась по съёмным метрам, пока не поняла, что так жить нельзя. Но, слава богу, есть друзья. И, слава богу, у друзей есть связи. Через подружку вышла на начальника Юрьевского УВД генерала Моржова. Тот посочувствовал, проникся и обещал помочь. Но даже сочувствующий тебе генерал не может взять и подарить жилплощадь когда на всю страну гремит дело оборонсервиса. Правда, есть альтернативный вариант, если площадь будет служебной, а у Светочки — должность, позволяющая ее получить. Например, участкового инспектора. Им квартирка полагается по закону. Не сразу, не всем, но полагается. Как только появится вакансия, милости просим. И вот вакансия появилась. При трагических обстоятельствах, но ну что делать? Других нет, и ждать неизвестно сколько. Народ за работу держится, особенно после повышения заработной платы и сокращений. Зубами держится». Светочка тут же написала рапорт на перевод из зареченска в Юрьевск и прибыла к новому месту службы. Документы прикрытия кадровичка сделала быстро. Коля намекнул ей, что если произойдёт утечка, она, несмотря на женский пол, будет расстреляна первой из личного пистолета. Кодровичка пять раз перекрестилась и поклялась, что ни одна сволочь не узнает, что Светочка – засланка. Жить, согласно легенде, разведчица должна пока на съёмной квартире. Денег на аренду государство не выделило, но повезло с Чистовской тётушкой. Та уехала на лето в деревню, а ключ оставила племяннику поливать цветы. Коля же тайно умчался в Зареченск, доводить легенду до ума на случай всяческих проверок вечером должен заехать к Свете и доложить». В отделе объявили, что у Родионова отбыла в столицу на бессрочную переподготовку, но предупредили, если встретить её на улице, с поцелуями и объятиями не бросаться, а просто пройти мимо, не оборачиваясь. Народ в собственной безопасности работал понимающий, никто дурацких вопросов не задавал. Из настоящих ментов в курсе был пока только Копейкин, как застрельщик идеи. Да и помощь на поле боя не помешает. Его шефа, человека, похожего на пингвина, не предупреждали. маржов позвонил ему и в приказном порядке сообщил, что пришлёт нового участкового. Сычёв поначалу удивился. «С какой стати генерал лично назначает обычных участковых?» Но, узнав, что кандидат носит юбку, всё понял. Ничто человеческое не чуждо и генералам. Правда, огорчился ибо хотел поставить на освободившуюся должность своего кандидата. С Моржовым договаривался сам Царёв. Генерал, хоть и ни черта не смыслил в оперативных комбинациях, взялся за дело с энтузиазмом. В случае победы можно попасть на канал насилия и в министерский приказ на поощрение. Да и вообще, ему надоело раскладывать пациентцы на планшетнике. Дома Света разобрала сумки, разложила на диване форму. Мужские ботинки поставила в прихожую. Предстояла довольно тяжёлая задача — подогнать вещи под свою фигуру. Её размера на складе не оказалось. Хорошо, что есть машинка и небольшой навык, приобретённый в школе на уроках труда. Квартира, где она обитала, тоже, по большому счёту, была съёмной. Здесь жила мачеха её мамы. У мачехи имелась ещё одна, а эту однокомнатную она сдавала. Света уговорила уступить жильё ей по родственной цене. Мачеха, будучи женщиной доброй и нежадной, согласилась, но предупредила, что как только внучка выскочит замуж, халява закончится, и даже если просто приведёт кобеля. Байков вернулся из Зареченска без малого 9 и сразу попросил жрать. Света нарубила салат и подогрела в микроволновке вчерашнюю треску. Из выпивки вода без газа. Коля не капризничал. Был рад и такому угощению. Разведчица, глядя на то, как объект жадно поглощает треску, вдруг представила, что он зашёл к ней не по служебной необходимости, а просто вернулся домой и ест приготовленный ею ужин, и завтрак придёт снова. От этой мысли ей стало так и непривычно тепло, что она тут же хотела предложить ему остатки печёночного паштета, но не успела. Коля перешёл к рабочим вопросам. С ИДН нормалёк. «С начальницей договорился. Ты работала у них три года. Вот фотки коллектива, на всякий случай». Он залез в карман пиджака и достал флешку. «Под каждой – данные и характеристика. Там же твой кабинет и твой дом снаружи». «ИДН. Инспекция по делам несовершеннолетних». «А если в адресе проверять будут?» «Всё под контролем». «Мой армейский друг подтвердит, что ты снимала у него комнату». Доклад прервал звонок Колинова мобильника. Он посмотрел на дисплей и включил связь. «Да». «Олесь, я сейчас на совещании, перезвоню. Пока». «Сам, сам перезвоню. Целую». «Не получишь ты, гад, никакого паштета. Целует он». Сердцеед отключил трубку и продолжил. Там же, на флешке, твоя биография. Сам писал? Выучи и сотри». «И что в ней?» «Приблизительно». «Ну, как и договаривались. Фамилию не меняли, для простоты. Родилась в Каменке, как на самом деле. Потом Зареченское педучилище, армия». «Какая армия?» «О, извини, армию вычеркни». После служила в инспекции. Сюда перебралась за хатой по протекции подруги. «Сомнительно, чтобы сразу дали жильё. Не додумали мы». «А никто и не даст. Но ты искренне в это веришь. Не замужем, детей нет». «С этим тоже не совру», — с лёгкой грустью подтвердила Светочка. «Когда выходить?» «Через два дня. Приказ надо подписать на должность. Пока лучше не светись. Сиди дома». «Есть один момент. Социальные сети меня точно будут пробивать. «А ты где-нибудь прописана?» «Нет, нам это запрещено, но детскому инспектору нет». «Фигня!» — Коля положил вилку и вытер губы. «Считаешь сети злом и не прописываешься принципиально. Такие есть, я знаю. Почту заведи новую». «Спасибо. Хорошо готовишь. Рецепт дашь?» «Пожалуйста. Магазин, полуфабрикат и две минуты в микроволновке». «С холодильником-то разобралась?» «Да там действительно колёсико. Коль, всех мелочей не предусмотришь. Как-то мне не по себе. Опять-таки, одна среди трёх мужчин». Очень хотелось знать, как напарник отреагирует на последнее предложение. Отреагировал по-товарищески. «Веди себя естественно. Не волнуйся, мы будем рядом. Держи». Он достал из наплечной сумочки дамский мобильный телефон весёлой расцветки. «Э, «Иваныч сварганил, умелец земли русской. Вот тревожная кнопка, с пеленгатором, на всякий случай. Нажимаешь, я приезжаю. Мне звони только с него. Веди себя как дилетант. Ты ничего не смыслишь в работе участковых, но вынуждена этим заниматься. Тебя наверняка прикрепят к наставнику. Попробуй войти в доверие». Про Михалёва резко не расспрашивай, больше слушай. Узнай, с кем бухал, с кем дружбу водил, в бумагах его покопайся. Мы через пару дней нагрянем позадаем вопросы, они будут обсуждать. Наверняка что-нибудь проскочит. А если пусто? Или наоборот? Без меня убийство раскроется. Сколько мне там работать? По обстоятельствам. Как уходить, придумаем. Главное... Есть генеральская крыша, хоть и не очень надёжная. Да, вот ещё. Коля снова полез в сумку и достал фото. Это кроссовки. Солет от таких же оставлен на трассе. Запомни, вдруг на ком увидишь. Редкая модель. Я узнавал. Хорошо. И форму ушей. А то как пугало. Всё это время Светочка находилась в кителе, который как раз и собиралась ушивать. Сам ты пугало. На мужские ботинки, стоявшие в прихожей, напарник-прикрыватель не обратил никакого внимания. от «Отдва правой! Смотрите, смотрите, люди добрые! Светка из отдела спецразработок форму ментовскую напялила. Не идёт ей нифига! Чучело! На огород, наверное, собралась!» Ей казалось, что примерно так думают прохожие, которые оборачивались вслед. В основном прохожие мужского пола. Такое ощущение, что она в бикини, а не в кителе. Может, тушила плохо? Или гражданские туфли слишком резко бросаются в глаза? Не сказать, что Светочка чувствовала себя не в своей тарелке. За пять лет службы в оперативно-поисковом управлении и год в ОСБ привыкла к перевоплощениям и к жизни под чужими документами. Но и спокойным её состояние не назвать. «Прав, царёв». Серьёзные комбинации надо готовить долго, скурпулёзно, а здесь всё на ходу. Самодеятельность какая-то художественная. Соответственно, и вероятность прокола возрастает многократно. Это только Шарапову хорошо. Сыграл Мурку на пианино, и братва поверила. Серьёзная братва ему б такое дознание устроила. Почище полиграфа, сидевшего от не сидевшего уж как-нибудь они бы отличили безо всякого пианино. Никаких гарантий, что сейчас первый же постовой или участковый, встретив её, не скажет. «Здравия желаю, Светлана Юрьевна. С проверочкой к нам!» Она, конечно, нигде официально не светилась, но во дворе с собственной безопасности её могли видеть запросто. Она уже жалела, что, поддавшись минутной слабости, вписалась в эту авантюру. Кольку можно было бы обрабатывать и безо всяких операций. Были ещё заманухи в запасниках а теперь отступать поздно». «Нет, нельзя мешать служебные с личным. Права, Ольга». С такой жизнеутверждающей мыслью, без четверти три по Юрьевску она подошла к порогу отдела полиции, где ей предстояло служить в ближайшее время. И новое место службы встретило её радостным криком. «Девушка, я ждал вас всю жизнь! Спасите от беспредела!» Не очень трезвый гражданин оппозиционной наружности, выболевшись из дверей, упал на асфальт и обнял немытыми руками её ноги, небритой щекой прижавшись к новым колготкам. Вышедший следом крепкий сержант, не церемонясь, ответил ему дубинкой по хребту, схватил за шиворот, отцепил от девичьих ног и подтащил к Бобику. «Судье в любви объясняйся! Пошёл в машину!» «Девушка! На расстрел везут!» Спасайте, спасайте демократию. На баррикады, друзья, на баррикады. Ещё один удар дубинкой утопил демократию в крови. В помещении она подошла к стеклу с надписью дежурная часть, нагнулась к окошку. Толстый капитан Бармалеев при её появлении не встал в виду природной лени. Он вообще старался поменьше вставать, боясь заработать варикоз. Здравствуйте. Сычёв у себя? Да. Больше Бармалеев ни о чём не спрашивал, потому что лишние вопросы подрывают иммунную систему. Окажись переодетой террористкой, он бы тоже не вставал и ни о чём не спрашивал. Света нашла нужную дверь, попросила секретаршу, даму средних лет, доложить о её приходе. «Проходите», — разрешила секретарша, видимо, тоже считавшая, что лишний раз снять трубку чревато сердечной недостаточностью. Анатолий Сергеевич Сычёв разговаривал по мобильнику, глядя в глаза президенту, чей портрет висел над его столом. На звук открывшейся двери он даже не обернулся, что говорило о полном пренебрежении к вопросам безопасности либо о полном доверии к секретарше. «Да за это время слон в цирке медведя научит на велосипеде катиться. Есть установленный законом срок, безо всяких исключений». И не хочу слушать никаких оправданий. В уголовном кодексе это называется халатность. Чтобы вечером сочинение было у меня на столе. И чтоб ни одной ошибки. Поменьше в компьютер играй. Сначала дело. Приду, проверю лично». Он дал отбой и повернулся к стоящей на пороге Родионовой. Лицо было хмурым, как мордового медведя, страдающего бессонницей. «Вы из Западного? За материалом?» «Здравствуйте. Я на работу. участковым Из Зареченска. Родионова». Света поняла, что все здесь общаются крайне лаконично. «А-а-а! здрасте Шеф протянул руку. «Сычев Анатолий Павлович, присаживайтесь». Голос не звенел от восторга, что и понятно. Светочка заняла чужое место. Она села на один из стульев. «Удостоверение получили?» «Да». «Хорошо. Участковым, насколько я знаю, вы не работали?» «Только и ДН». «А это плохо». Сычёв нахмурился ещё больше, хотя дальше уже и некуда. «Я звонил вашему бывшему начальнику, вернее начальнице. Вас характеризуют положительно, но малолетки — это не взрослые». «Ещё неизвестно, с кем труднее». Парировала Светочка, вспоминая добрым словом Байкова, который очень вовремя прокатился в Зареченск. «Да, малолетки жару тоже дают. На чье место идете, в курсе?» «Да, знаю». Пингвин чуть смягчил тон, перед этим вздохнув. «Жалко, парня. Напишите рапорт на оружие, в канцелярии возьмите печатку. Рабочий день с четырех до полуночи. «Два раза в месяц суточные дежурства а на заявках в отделе. Со следующего месяца включу вас в график. И завтра же начинайте обход участка, знакомьтесь с людьми. Визитки есть?» «Нет». «Сделайте. Простенькие, без выпендрёжа. А то вон, один наш, с ангелочками напечатал. Хорошо не с девками голыми». Сычёв нажал кнопку селектора. «Сапрыхин уже пришёл?» да. — раздался голос Бармалеева. — Пусть зайдёт. Начальник дал отбой и повернулся к Родионовой. — Сейчас познакомлю с опытным участковым с нашего опорного. Первое время будет подсказывать, что к чему. — Хорошо. — А насчёт жилья? Скоро не обещаю. Своих вон не устроить. — А когда? — откровенно расстроенным тоном спросила Светочка, игравшая роль девочки по блату. «Милая моя!» — предсказуемо укоризненно ответил Анатолий Сергеевич, хлопнув крыльями. «У нас люди по пять лет, Пашу, чтобы угол получить. Наверху, наверное, думают, что у нас тут долевое строительство. Так вот, не долевое. Но я не могу жить пять лет на съёмной квартире». «Я вас сюда не приглашал. С генералами и решайте». Прикажут, буду искать. Вы сюда пришли с преступностью бороться или квартирку поиметь?» Ответить Света не успела, дверь распахнулась, и в кабинете появился новый персонаж. Капитан полиции, участковый инспектор Никита сапрыкин Бравый офицер, чей гордый фас мог стать украшением любого женского журнала. Натуральный блондин, голубые глаза, спортивный торс, красиво сидящая форма. В общем, типичный ротмистер царской армии. При его виде так и хотелось прокричать «Слава царю и Отечеству!» И лес закружится в вальсе. «Вызывали, Анатолий Сергеевич?» «Проходи, Никита. Вот, познакомься». Начальник явнул на Родионову. «Светлана Юрьевна! Вместо Михалёва!» Секунд пять капитан оценивал внешние данные дамы. Судя по выражению, оценил на пятёрку. «Очень приятно. Никита». Света встала со стула, протянула руку. Офицер не поцеловал её, а просто пожал. «Эх, ушли манеры, ушли. Где реверансы? Где гусара «Светлана». «Светлана Юрьевна работала в детской инспекции», — продолжил Сычёв. «В Зареченске. Службу участковых знает плохо. На первых порах помогай». «Особенно с заявительскими материалами». «Не вопрос, поможем». «Вступайте на опорный. Покажи рабочее место, познакомь с коллективом, Светлана Юрьевна. Участок у вас непростой, много судимых. Но других уж нет, извините». «Прямо сейчас идти или после сходки?» уточнил Сопрыкин. «Прямо сейчас. Нового ничего нет». «И смотрите, никакой вольницы! Я через пару дней навещу!» По заведённой традиции, один представитель от опорного пункта приходил перед сменой в отдел на сходку, где получал вводные и новую информацию от начальства. Если информация была серьёзной, приходили все. Это было удобно с точки зрения экономии рабочего времени. «Удачи, Светлана Юрьевна! Коллектив у нас дружный, боевой» как говорится, один за всех. Надеюсь, вы из него не выпадете. И смените, пожалуйста, туфли на форменные. Или хотя бы наденьте чёрные. Красные с серым смотрятся вульгарно. Дорога от отдела до опорного пункта охраны порядка сильно отличалась от Елисеевских полей. Ни кабары, ни бутиков, ни триумфальной архи. Зато поход цены тротуар... Арбузные лодки и продуктовые ларьки, из окошечек которых на свет глядели восточные женщины, не имевшие разрешения на торговлю. Магазин шмоток с выгоревшими буквами распродажа на витринном стекле и продуктовый с наглухо закрашенными стёклами, возле которого мужичок продавал свежие огурцы, разложив их на ящике. А вот погода была поистине парижской. Не жаркой, но и не прохладной располагающие к пешеходным прогулкам и распитию лёгких спиртных напитков, вызывающих ожирение и патологии поджелудочной железы. Есть и нам чем гордиться». Никита поэтому и предложил прошвырнуться пешком, а не ехать на автобусе. Тем более, что идти недолго, минут двадцать строевым шагом, минут тридцать шагом прогулочным. Светочка не возражала. Прохожие снова оборачивались, любой из парой в форме. «Светлана Юрьевна». «Может, на «ты»? Для вхождения в образ? Не возражаете?» «Блин, для вхождения в образ. Может, они уже все знают про внедрение, и теперь при каждом удобном случае будут подкалывать?» «Не возражаю». «Тогда сразу вопрос на чистоту». «Кого ты тут пасёшь, мусорка?» «Ты водку пьёшь? Или только вино?» «Это ты к чему?» Но как к чему? Вливание в коллектив — сложнейший психологический процесс. И по обычаям предков, вновь пребывающий, обязан устанавливать отношения с помощью древнего обряда, называемого в научных кругах проставой. Но так как ты женщина, а мы — джентльмены, расходную часть берем на себя. Поэтому и спрашиваю, что ты пьешь? «Вообще-то ничего, но ради обычая согласно на сухое красное». «Отлично. Я тоже винишко предпочитаю. И есть на карте района надёжные точки. А насчёт участка не волнуйся. Земля как земля. Всего пять домов до десяток контор, полсотни судимых. Эт пингвин жути нагоняет, но с заявительскими не пугает. За палки три шкуры дерёт». Но, с другой стороны, как без показателей? Вот представь, отменят их. Приду я на опорный, закину ногу на ногу и буду в потолок плевать или свои вопросы решать. Преступность тут же вырастет. Демократы опять завоют «меняйте систему». В общем, как ни крути, а мы по-любому уроды. Поэтому не ленись лишний раз составить протокольчик об административном правонарушении. И людям польза, и государству приятно. Только на покойников не составляй. Это не по-христиански. Есть у нас ухари. На мелкое хулиганство или неправильную парковку вешают. Те же не протестуют и жалобу не напишут. Если только в небесную прокуратуру. Я что-то слышала про общественный контроль. Чепуха. Как ты себе это представляешь? Соберутся граждане и проголосуют, кто их охранять, а кто нет. А если среди этих граждан больше половины урок, засиженных или склонных, кого они выберут? Нет, палочную систему ни в коем случае нельзя отменять. Любые эксперименты в этой области чреваты революционной ситуацией. Вот мы сейчас спросим... Никита остановился возле арбузного развала, перед которым прямо на земле стояли грязные весы с набором гирек и картонная табличка с ценой за килограмм. Продавец, товарищ с лицом кавказской национальности, видимо, узнав участкового, сразу заулыбался, если, конечно, не был улыбчивым от природы. «Салам алейкам!» – поздоровался Никита. «Здравствуйте, Никита Романович! Очень рад!» «А вот скажи-ка, радостный наш, лучше будет, если нам отменят показатели? Будет революция в стране или нет?» Продавец не думал ни секунды. «Возьмите арбуз и как хотите, так и будет». Если бы полицейский спросил, когда было восстание Спартака или кто играл роль терминатора, ответ был бы тем же. «Вот это верно! Все бы так! У нас праздник сегодня!» «Новый человек прибыл». «Поздравляю! Угощайтесь!» Никита протянул Свете папочку с документами, выбрал достойный арбуз, для порядка сдавил его ладонями. «Очень хороший!» Улыбаясь, подтвердил кавказец. «Прекрасный выбор!» «Смотри, не обмани!» «Пакетик дай!» Продавец достал из ящика стула большой черный пакет и помог погрузить в него арбуз. «На здоровье!» — Светочка полезла за кошельком. «Я поучаствую». «Ещё не хватало», — остановился Прыкин. «Мужчины угощают». «Верно». «Верно, верно», — закивал арбузник, словно депутат от партии власти на предложение президента. «Кушайте, пожалуйста». Ещё одно угощение последовало от продавца овощей и фруктов тоже представителя бывшей союзной республики. Он с радостью положил в пакет помидоров, огурцов, зелени и пару авокадо. И тоже не взял денег. Светочка тонко уточнила. «И что, так каждый день можно? Как при коммунизме прям?» «Нет, мы ж не беспредельщики. Так по праздникам. Не волнуйся, они обеднеют. У них ни у кого!» разрешение на работу нет». «Так, может, сообщить в ФМС?» «ФМС в курсе», — спокойно ответил Никита, вместо того, чтобы воскликнуть «Ты что, дура?» «Но они тоже арбузы любят». Светочка догадалась, что спорить о моральной стороне дела не имеет никакого смысла. Никита просто ничего не поймёт. Как в девяностые бандюги, ставящие крышу, тоже бы не поняли. Если барыга обязан платить, это аксиома, не подлежащая толкованиям. Правда, за вино он заплатил, хотя и с приличной скидкой. Видимо, магазин «Вино-воды» не курировал. Либо курировал, но не один. Взял три бутылки красного сухого чилийского и поллитровку литровку белой. Ещё они зашли в продуктовый, где Света купила мясной нарезки сыра и хлеба. Всё-таки она проставляется. Про себя она почти ничего не рассказывала. Так, формально, в общих чертах, согласно разработанной легенде. Начнёшь вдаваться в детали, есть риск запутаться. Тем более, что о работе в детской инспекции она имела очень смутное представление. Материалы интернета — это несерьёзно. Слава богу, Никита не доставал расспросами, отрепался больше сам. Света обратила внимание, что он не слишком убит горем из-за гибели человека, с которым трудился в одном кабинете. Мало того, даже не упомянул о нём. Словно тут просто уволился. Сама она пока про него тоже не спрашивала, как советовал Байков. Возле опорного пункта охраны общественного порядка номер два сидел на лавочке ещё один выходец из советских колоний. Именно об этом говорила четырёхугольная тюбетейка и характерный разрез глаз. При виде Никиты он поднялся и тоже улыбнулся. «Здравствуйте, Никита Романович!» «Я к вам!» Сильнейший акцент больно резал слух. «Через пять минут», — ответил участковый, пропуская в подъезд даму. Опорный пункт, как уже упоминалось, располагался в подъезде жилого дома. На заплёванной окурками и расписанной баллончиками лестничной площадке находилось две обитых металлом двери безо всяких табличек. Из-за одной доносились громкие звуки явно живой музыки. Грохот барабанов, визг электрогитары, писк синтезатора. Там рок-клуб, пояснил участковый. Черти по тлаты, крестов понацепляли, с папами перепутать можно. Весь подъезд заплевали. Надо будет кого-нибудь на сутки отправить, чтоб не гадили. Представляешь? У нас табличка висела с расписанием приёма. Так сорвал кто-то. Наверняка эти рокеры. Он дёрнул на себя вторую дверь. Она открылась. Участковые тоже не опасались, что на них нападут. Да и смысл на них нападать. «Добро пожаловать, граждане, если рискнёте». «Прошу». Они миновали предбанник со стеллажами и с дверью в туалет и оказались в большую прямоугольной комнате с двумя окнами. Когда-то здесь была кухня и гостиная, но перегородку сломали. Коллеги-участковые уже прибыли на службу и с азартом резались в нарды на пистолетные патроны сидя на потрёпанном и засаленном диване. Их было двое. Старший – поджарый усач в форме с погонами майора и младший – капитан, как и Никита. При виде вошедших они прекратили игру, прикрыли нарды журналом с сканворды и поднялись. «В нашем полку прибыло!» По-ургантовски весело объявил Сопрыкин, почему-то показывая не на свету, а на арбуз. «Знакомьтесь, Светлана Юрьевна!» Первым протянул руку старший лейтенант. Он был невысокого роста, с чуть выпирающим брюшком. Обширные залысины намекали, что через пару лет волосы покинут хозяина, и тут превратится в Брюса Уиллиса или певца Майданова. «Владимир. Седых. Можно Володя». «Светлана. Родионова. Очень приятно. Майор назвался Петром Егоровичем Машковым». Светочка, увидев его, сразу вспомнила профессора Мариарти. «Да с таким личиком только мафиозников и играть». «Как артист!» — хохотнул Никита, вынимая из пакетов закуски и спиртное. «Вот твой стол, располагайся. Сразу предупреждаю, мы иногда ругаемся матом. Это не хулиганство, а выплеск позитивной или негативной энергии, как говорят учёные. Прошу не обижаться». «Ты бы не куражился!» Без вызова, но и не по-доброму, предупредил майор. «У Сереги сорока дней не прошло». «А вот учить меня не надо!» Примерно таким же тоном ответил Никита, бросив на Машкова взгляд, какими обычно перекидываются дамы, претендующие на одного кавалера. «Свет, там в столе толмуда по твоей земле!» Показал Пётр Егорович на дверцу ящика. «Судимые бытовики и подучётники!» «Не выброси её случайно». Она приоткрыла дверцу, заглянула. Несколько амбарных книг почти целиком оккупировали пространство. «Это ж каменный век. Почему в компьютер не забить?» «Чтоб хакеры не лазили, и никто не стёр сдуру. Случаи бывали». Он ещё раз посмотрел на Никиту. У ножки стола она заметила горку зёрен зеленоватого цвета. «Что это?» «Крыс травим, достали». «Иногда прямо на столы забираются», — обрадовал Седых. «В доме раньше магазин рыбный был, вот и расплодились. Осторожней, сама не травонись». Светочка поёжилась, представляя хвостатого грызуна на столе. Она положила домскую сумочку, села на скрипучий стол, выдвинула ящик Кроме пары старых авторучек и полупустой упаковки анальгина, ничего. Видимо, коллеги готовились и навели порядок. машков -мариартия? Открыл свой стол, достал потёртый кожаный планшет, протянул даме. «Редикюль к форме не положен. вот держи, подарок. Двадцать восьмой год выпуска. Германия. Только не продай, как некоторые». Ещё один намекающий взгляд скользнул по Никите. «Спасибо. Что, правда, двадцать восьмой?» «Истинная правда. Там клеймо есть. До войны всё обмундирование для нашей милиции поставлялось из вражеской Германии» в том числе и оружие, и офицерские и планшеты, на сей на здоровье. В этот момент в комнату, постучав по косяку, зашёл товарищ в тюбетейке. — Никита Романович, я за паспортом. — Проводку сделали? — Да, всё работает. — А стены покрасили? — тоном прораба на стройке вопрошал Сопрыкин. — Так вы стены не просили? — то ли испуганно, то ли расстроено, — ответил Таджик. «А самим не догадаться? Там свинарник, людям в подъезд не войти». «На это три день надо, а мой деньги в дома не перевести Бедняга путал склонения. «Вот дома бы и работал. Всё, свободен». Гастарбайтер несколько секунд мял тюбетейку, не зная, что сказать. После повернулся, решив, что паспорт он сегодня не получит. «Погоди». Остановил его Машков. «Никит, дай-ка паспорт, на минутку». сапрыкин достал из своего стола документ и протянул коллеге. Пётр Егорович слечил фото с оригиналом, после отдал его таджику. «Держи». «Спасибо. Большое спасибо». Через секунду гастарбайтер уже бежал по улице. Никита не успел даже выйти из-за стола. егорыч ну ты чего?» Пускай бы покрасил. В подъезд правда не зайти. «Никита, не борзей», — коротко ответил Машков. «Да ну тебя! Ну что, начнём таинство обряда», — сапрыкин показал на продукты. «Вообще-то рабочий день», — скромно напомнила Светочка. «Правильно», — поддержал Машков, — «не развращай девушку». Чувствовалось, что отношения между господами и офицерами не очень душевные. По закону, простава и должна проходить в рабочее время. Читайте трудовой кодекс. Никита вытащил из стола свёрнутую клеёнку. Начинаем. Володь, сходи, дверь закрой. Свет, помой закуску. Раковина в туалете. Светочка не стала возражать и строить из себя поборницу трезвости и служебной дисциплины, чтобы не вступать в противоречие с новым коллективом. У неё совсем другие задачи. За стол уселись минут через сорок. Никита налил в гранённые стаканы вина, Свете и себе, водки, Машкову. Седых ограничился водой, сославшись на гастрит. И вообще, хоть кто-то из коллектива должен быть в хорошей спортивной форме на случай чрезвычайных происшествий. «Ну что?» — сапрыкин поднял стакан. «Чтоб служба мёдом показалась. с им!» Выпили, закусили. После пары анекдотов и очередного тоста «заблевание» перешли к служебным разговорам. Гастритный седых не удержался и всё-таки выпил водочки. Приём граждан, таким образом, на сегодня был закончен. «Вот свет, смотри!» Он пододвинулся поближе к новой коллеге, чтобы не так нагло пялиться на её колени. «Шеф требует показатели. Не меньше пяти хулиганов в месяц. Я делаю». «Тут же прилетают штабные и спрашивают, почему допустил разгул хулиганства на территории, и что мне отвечать?» «А ты и поменьше и бегай побольше», — со скрытым вызовом посоветовал Никита, у которого после четвёртого тоста настроение изменилось с плюса на минус. «Ой, можно подумать, ты бегаешь, уработался, чья бы мычала!» Видимо, и между капитаном и старлеем пробежала крыса то есть кошка. «Если бы не Серега, ты бы в бумагах утонул». Володя повернулся к Светочке. «Прикинь, за этого работягу все справки писал». Как говорил Жеглов, вопрос надо задавать вовремя. И это время как раз наступило. «Ребят, а что-нибудь по нему уже известно? Версии там...» отмахнулся Никита. «Серега тихушником был». Да и работал всего ничего. Говорят, халтурил. А кто сейчас не халтурит? Ты тоже будешь. Зарплату подняли, а льготы убрали. То на то и выходит. Кстати, про халтуру. Витьку Ежова помните? Сереги-одноклассника. Водилой он был в Южном. Ну? Но... Хором нукнули сослуживцы. Он лохов опускал с подругой какой-то. Липовые грабежи. «Ну, его ОСБ прихватило. Короче, из органов турнули, а чтоб дело не возбуждать, пять косарей стрясли. Баксов!» Светочка постаралась сохранять прежние выражения лица, хотя это получилось не очень. Да, дело не возбуждали. В обмен информацию. Но где гарантия, что Колька под шумок не приподнялся? Нет, нет, не мог он. Или мог. «Откуда знаешь?» уточнил Седых. «Да сам рассказывал. Сейчас место ищет. Звонил, спрашивал. Нормально, да? Борцы с оборотнями. Самих на кол надо. Мы со своими арбузами. Зайчики. Вас-то в Зареченске трясли?» Вопрос был задан новому члену коллектива. «Так, плановые проверки», уклончиво ответила Светочка. «Да по жалобам». «Нас регулярно». Особенно после питерского случая, когда парня на опорном грохнули, да под казникам, вместе с прокуратурой. «Меньше вопросы решай, и трясти не будут», — вновь намекнул на превышение служебных полномочий Машков. «О, что я решаю?» — возмутился Никита. «Ты еще над столом приискурант повесь, за услуги». «Нет, ты конкретно скажи, что я решаю?» «Ты и Серёгу втянул. Парень нормальный был, пока с тобой не связался». сапрыкин вырвал салфетку из-за воротника, бросил её в греческий салат и вскочил со стула, словно тот был электрическим. «Чего ты гонишь, ветеран перестройки?» «Гонят самогонку». Машков посмотрел на коллегу взглядом Тирекса. «Угомонись, в юноша, молод ещё». «Дуэль, только дуэль». «Стреляться немедленно и здесь. Оружие к бою!» Никита схватил Петра Егоровича за рубашку и выплеснул негативную энергию, о которой упоминал ранее. То есть грязно выругался. Майор не остался в долгу, ответил не менее поэтично и тоже поднялся со стула. Спустя пять секунд оба рухнули на старенький диван. Естественно, не в любовном экстазе, а с целью выявить победителя в схватке. Светочка окончательно растерялась. «Ничего ж себе!» – задала вопрос в тему. Она ожидала что угодно, но не пьяного махача. «Может, у них это в порядке вещей?» «Каждый вечер. Вроде разминки. Три мушкетёра сраных. А то Спартос и Арамис. Ладно, молодёжь. Так и майор туда же. Где гвардейцы кардинала? Пусть разнимают!» Из-за дверей грянули гитарные рифы и заухали басы. «Кажется, нирвана. Нет, это не нирвана. Это дурдом!» «Опорный пункт охраны общественного порядка. Хоть полицию вызывай. Может, в дежурку позвонить?» Третий охранничек, выпивший меньше всех, не дал обнажиться оружию. Прыгнул на диван между дерущимися мушкетерами, рискуя получить от обоих сразу. «Тихо вы! Совсем спятили!» «Свет, не обращай внимания! Рабочие моменты!» «Ничего, ничего, бывает», — с пониманием ответила та. «Только не перестреляйте друг друга. У министерства нет денег на похороны. Нам скидываться придётся». Господа офицеры, услышав последнюю фразу, немного успокоились, прекратили тянуть друг другу руки. Никита ушёл в туалет. До кровищи и выбитых зубов дело не дошло. Пётр Егорович поправил рубашку, посмотрелся на своё отражение в металлическом чайнике, поправил волосы, прошептал «козёл» и сел к праздничному столу. Спустя минуту вернулся приведший себя в порядок сапрыкин Как ни в чём не бывало, разлил вино по стаканам. «По последней и работать!» Командирским голосом объявил он. «Ну, за коллектив!» Звонок тревожного мобильника застал у Николая Васильевича в машине. В тот самый момент, когда он пытался объяснить прекрасной девушке Олесе, Почему их отношения зашли в тупик и почему им желательно расстаться насовсем? Стереть телефоны из мэмори, порвать фотографии, забыть электронную почту и скайп. Делал это Коля по обыкновению тактично, чтобы расставание прошло безболезненно, без истерик и угроз превратить жизнь в ад. Схема разговора была опробирована давным-давно, применялась многократно и ни разу не давала сбоя. «Знаешь, Олеся...» Я долго думал о нас и, наконец, понял. Такой девушке, красивой, яркой, умной, нужен другой мужчина. Тот, кто сможет поднять на пьедестал. Такому бриллианту, как ты, необходимо достойное оправа. А я её тебе дать не могу. Лучше остановиться сейчас, на волне романтики, чем позволить бытовым неурядицам превратить нашу жизнь в ад. Да, я виноват. Не смог устоять перед влечением к тебе. Да и кто бы на моём месте устоял? Но портить тебе жизнь, сводить наши отношение к совместному ведению хозяйства — это выше моих сил. Я не настолько зациклен на себе. Ты достойна лучшего. Да, мне тоже жаль. Очень жаль, но... Пип-пип-пип. -пи -пи Сигнал шёл из района, где жила Чистовская тётушка, и где, согласно легенде, предстояла жить внедрённую в банду Светлане Юрьевне. «Извини, срочный вызов». «Я с тобой». «Никаких со мной. Я высажу тебя по пути. Это сигнал тревоги. Возможно, придётся стрелять». «Я не боюсь. И не выйду из машины». «Делать нечего. Придётся взять Олесю с собой. Добровольно она действительно не выйдет». «Если откроют огонь, прячься под торпеду». Интересно, что там у Светки стряслось? «В компании трёх здоровых мужиков». «Да что угодно, вплоть до...» «На часах десять вечера». «Она должна быть ещё на опорном, смена заканчивается в полночь». Он ещё раз посмотрел на дисплей приёмника. Точка мигала рядом с конспиративным домом. Точность прибора около пятнадцати метров. «Можно, конечно, позвонить и спросить». Но Коля обещал находиться поблизости и прийти на подмогу по первому зову, а не гулять с девочками из Полесья. Честно говоря, он плохо понимал, что значит «прикрывать». Находиться рядом? А смысл? Это же не перестрелка. Но Царёв сказал, Байков ответил. Он развернул девятку и помчался с серьёзным превышением скорости. На крутых поворотах машину бросало в кювет и замирал дух. Ничего не поделать. Профессия. «Прекрасная профессия. Сам выбрал». Машину остановил в паре сотен метров. Дальше решил изображать случайного прохожего. Олеся залегла в салоне. Кудисница леса. Он дошёл до подъезда. Огляделся. «Я здесь!» Разведчица появилась из-за кирпичной ограды помойки. Она была в форме. В одной руке держала пакет с продуктами, в другой — связку ключей. Даже без алкотестера становилось понятно, что в её крови блуждают промилле. «Что случилось?» «Мне дверь не открыть». Она протянула связку, висевшую на пальчике. «И так, на всякий случай. Проверка связи». «Просто позвонить не могла. Я уж думал, убивают. Чуть машину не угробил». «Пошли». Коля забрал ключи. Замок действительно немного заедал. Пришлось повозиться. «Старенький просто. Сначала вниз, потом поворачивай». Вообще-то Светочка знала, как открывается замок. И даже как закрывается. Но ведь ей нужен повод, чтобы вызвонить объект. «Объект?» Надо срочно определиться, кого же она разрабатывает. Вернее, кто на первом месте в списке. Красивая комбинация. Внедрилась к одним, чтобы разработать другого. Голова слегка кружилась, но в рамках приличий. До полуночи она ждать не стала, ушла с опорного пораньше, сославшись на необходимость подумать о смысле жизни. Участковые больше не дрались, проводить не предлагали. До нового дома добралась начальник. Невелика сумма, зато сразу увидит, есть ли хвостик. Села на заднее сиденье и, делая вид, что поправляет макияж, глядела назад через зеркальце. «Блин, да какой там хвостик? Кто его ставить будет? Отмороженный Никита!» По пути она попросила остановиться возле небольшого продуктового магазина и купила еды на завтрак и сока. Вспомнила, что не привезла никаких своих вещей. Ничего, съездят после полуночи и заберут. Чистовская тётушка любила цветы и старый хлам. Всё однокомнатное пространство было заставлено горшками и всякой ерундой, начиная от игрушек и с киндер-сюрпризов, заканчивая пианино без клавиш. Традиционный древний шкаф, делящий комнату на спальню и гостиную, классическая пружинная кровать на высоких ножках, лёгкий аромат нафталина. Цветы, кроме кактусов, находились как минимум в коме, либо уже в предсмертной агонии. А некоторые скончались. Антон Павлович напрочь забыл о тётушкином завете. «Иваныч не жилец», — констатировала Светочка, потрогав засохшую землю в одном из горшков. Потом обвела взглядом жилище. «А ничего поприличнее не было?» «Спасибо, хоть такая хата есть. Ну, как первый рабочий день?» «Как принято. Пьянка и драка». «А серьёзно?» «Где ты видишь, чтобы я смеялась? Влилась в коллектив». «Хорошо, что не коллектив в тебя». Пошло пошутил хмурый напарник. «Про Михалёва упоминали?» «Так, вскользь». Машков говорит, что он тёрся с Никитой. Меня, кстати, к Никите прикрепили. Симпатичный мужик. Коля никак не отреагировал. Светочка принялась выкладывать продукты из пакета на стол. Байков сразу зашторил окна. Привычка. «Коля, это ты разбирался с Ежовым?» «Да». «И что?» «Он говорит, что заплатил тебе пять тысяч долларов за свободу совести». «Ух, почему не 10 Ни один мускул не дрогнул на небритом лице. Байков словно проходил тест на полиграфе. «И ты веришь?» «Я нет, но другие верят. Обидно». «Есть хочешь?» «Нет, спасибо. Бельё в шкафу». «Я хотела привести своё. Может, прокатимся после двенадцати?» «Извини, не могу. Дела». Коля выглянул на улицу через чёлочку за навесок. «Мне пора». «Ладно, тогда завтра съездим». Света сняла китель, распечатала апельсиновый сок, налила в стакан, пошла проводить коллегу до дверей. Но споткнулась о высокий порожек, стакан вылетел из руки, а содержимое окропило светлый колен пиджак. Этот приём Светочка научилась выполнять с максимальным реализмом. В присутствии женщин коллега матом не ругался, но пиджак было жалко. Выругался без мата, по-детски. Чёрт, блин, ёлки-палки! Ой, Коль, извини, тут порожек. А по-моему, последний стакан был лишним. Он снял пиджак и отправился в ванную комнату. Погоди, дай я, надо с порошком, иначе пятно останется. Обойдусь. Через минуту он появился из ванной с висящим на руке пиджаком. Во сколько за вещами поедем? Не знаю пока, я позвоню. Спокойной ночи. Когда он исчез, Светочка подошла к кухонному окну, выглянула во двор. Коля вернулся к машине, но не пиликал сигнализацией. Открыл дверь и забрался в салон. На пассажирском месте сидела дамочка, молодая и довольно симпатичная. Подсказала Свете воображение, поскольку расстояние позволяло видеть только стройный силуэт. «Дела у него. Деловой». Она достала секретный мобильник и снова нажала тревожную кнопку. Девятка, не успев выехать со двора, притормозила, Байков вылез и быстро направился к подъезду. Выражение лица было, как у актёра, которому 1 января выпало играть на детском утреннике. Света открыла окно. Квартира находилась на втором этаже. Он заметил её. «Ну, что ещё случилось?» «Тебе тоже спокойной ночи». Байков показал ей кулак и вернулся в машину. Способ номер один не сработал.